Мы прибавили газу, покатили вверх по холму. Я увидел, что наверху стоят еще два их придурочных грузовика. До этого я поверить не мог, что мы едем куда надо. Бред в первой машине вроде бы вбил себе координаты, но я все равно сомневался. Пока не увидел грузовики. Две штуки, точно такие же, как все остальные. При свете дня довольно невзрачные. Кто знал, сколько их там было всего, этих грузовиков? Много. Я сказал себе, слушай, ну, бывали у тебя задания и похуже этого. Может, конечно, не такие дебильные, но хуже. Это все-таки не наркомана усмирять и не драку между мужем и женой разнимать. Мир бывает уродлив. Я знаю, о чем вы думаете, но нет, убивать мне не доводилось. В газетах про меня не пишут. В общем, поехали мы к этим грузовикам. Неторопливо так. Они же на месте стояли. Лес по краю зараженной территории растянулся на весь горизонт. Подъехали на трех машинах. С сиренами не стали заморачиваться, только мигалки вращались. Я открыл дверь, вышел. Грузовики стоят пустые. Вроде откуда-то доносится кудахтанье, но кур как будто не видно. Да я уже сам не понимал, что слышу после такого «утречка». провел ключами по металлическим бокам грузовиков мимо которых проходил тр -р -р -р. мы вообще представляем сколько их там спросил я бред пожал плечами несколько тысяч наверное да я не прокур господи воскликнул я остановились у грузовиков фред достал громкоговоритель встал широко расставив ноги «Так, ну ладно!» — крикнул он в рупор. «Кто заказывал омлет?» Опустил громко говорить, или весь аж согнулся от хохота. Некоторое время никак не мог отсмеяться. В отдалении слышалось кудахтанье, и тут из-за угла вышла парочка куриц, подергивая головами. Я снова подумал о том же, о чем думал все утро. «Какая ж все-таки хрень твою налево!» Я никогда не бывал по ту сторону ограждения. А вы? Однажды, когда я еще в школе учился, ребят постарше провезли на школьном автобусе по этой территории, не останавливаясь. Но все равно некоторые родители возмутились, и больше такого не повторялось. Если бы добираться было не так далеко, наши бы, конечно, часто сюда прибегали проверить. превратимся мы от этого в оборотни или нет. Но к тому моменту, когда нам выдали водительские права, у нас уже все мысли были про девчонок, а у меня к тому же еще был отчим, с которым мы воевали. Ну и потом даже на машине сюда было полтора часа в одну сторону. Не знаю, что я тут ожидал увидеть. Выжженную землю, как в фильмах про Напалм во Вьетнаме. У меня там отец воевал. Но тут вообще ничего такого не было. Деревья и трава по одну сторону ограждения, такие же унылые, как и по другую. Говорят, все растворилось в земле и в воздухе, глазами не увидишь. Если несколько раз вдохнуть полной грудью, третья нога не вырастет, но лучше ничего не трогать. Мне там как-то не хотелось задерживаться, даже на час. «Блин, стрёмное местечко», — сказал я. Фред поехали отсюда. И тут вдруг Бред такой «Опа! Вон одна на крыше!» Я подумал, это он про курицу. Но прищурился и увидел, что там стоит женщина. Руки в боки, платье разорванное и развивается, как у драного супергероя, как будто у нее план не дать нам отнять у нее куриц. Я такой «Дамочка, вы думаете, я буду с вами драться за стаю кур? У меня вообще-то дома детишки. Берите кур себе». Эй, налей-ка мне еще. Спасибо. Эти экстремисты-защитники животных, говорю вам, они, конечно, что-то с чем-то. Вы когда-нибудь видели записи, которые они выкладывают на YouTube? У них вид реально страшный. Бегают в темноте с ломами, бензопилами, а еще с мачете. Лица под балаклавами. Перелезают через забор, вышибают ногами двери, громят оборудование. Сначала все вот это, а потом под конец забираются в клетку, которую только что расколотили в хлам или с которой шибли замок, берут на ручки крольчонка или там щеночка и давай его укачивать, чесать между ушек пальцами в толстых черных перчатках, целовать через эту свою балаклаву. По-моему, у них какое-то психическое заболевание с криминальной наклонностью. Другого объяснения не нахожу. Знаете, у меня бывали задания похуже. Смерть от передоза, детки, которым папаша сломал ключицу. Понятно, что ты на все это подписывался. С моей точки было не очень хорошо видно, солнце в глаза, но все равно я увидел, как она того вниз. За всю долгую ночь травму получил только один человек. Да и то не ночью, а на следующий день, уже после того, как все грузовики были обнаружены, и расследователи сидели в наручниках по всему штату, а некоторые даже за его пределами, и большинство кур расплавлялось у ворот храма, согласно Божьему промыслу. А роб младший ходил туда-сюда, вдоль полицейского участка города Ао Айова, одной рукой схватившись за голову, а другой Прижимая к уху телефон, ходил и кричал в трубку и остановился только после того, как кто-то похлопал его по плечу и посмотрел с тем мрачным выражением, с каким всю его взрослую жизнь она Бел смотрела на него, когда хотела попросить перестать делать то, что он сейчас делает. Тем временем Джонатан Джарман-младший ехал по шоссе, не дотягивая до верхнего лимита допустимой скорости лишь один километр в час. Они ведь все профессионалы. Он возвращался домой к Джой и двум ее девочкам. Адил выгонял из птичника немногочисленных оставшихся кур, выметал их оттуда руками и ногами, подбирал с полу тех, что забились в угол, подбрасывал вверх и смотрел, как они хлопают крыльями и выскакивают через дальний выход. и бегут через поля к полоске леса. Так младенцы-черепашки устремляются к воде, едва выберутся из песка. Он не думал о том, куда делась был, потому что знал свое дело и выполнял его на отлично. Зи заставили остановить грузовик и арестовали вместе со всеми, кто был внутри. Их загнали в участок, Выстроили вдоль стены сотни таких же, как он. Четыре имеющихся камеры были забиты под завязку. Он обнаружил, что сидит рядом с той самой девушкой, прекраснейшей из всех, кого он когда-либо видел. Он подумал, «Боже мой, локоть касается сейчас той, с кем я проведу всю свою жизнь. Вот только придется подождать, пока меня освободят, чтобы ее на это подбить». Он медленно выдохнул. «Пожалуйста, пусть я все сделаю правильно», — взмолился он. Он улыбнулся девушке и понадеялся, что улыбка вышла обаятельной. «Черт бы драл эту Анабель, сказал он. До такого идиотизма она еще никогда не додумывалась. Прекрасная девушка нахмурилась. Как ни странно, из расследователей никого не посадили. Только инспекторш. Во многом благодаря группе адвокатов, которых расследователям бесплатно представило Общество защиты животных США, но также из-за того, что семейство Гринов не горело желанием отправить за решетку единственную дочь в семье. У них кругом были сплошь мужчины, кузены и дядюшки всех сортов. Исключение составляла лишь Аннабел. И, конечно, новейшее приобретение лапочка-дочка Робби, Тем более теперь, когда Аннабелл лежала в коме, и никто не знал, выйдет ли она из нее. Но на кого-то подать в суд непременно надо было. Иначе как бы они получили страховые деньги? Ведь надо было выплачивать кредиты, контракты и зарплаты сотрудникам. Судебными вопросами занялся безалаберный кузен Джек. Он собрал ошеломленную семью, В больничном кафетерии поздно вечером после того, как Анабель провалилась сквозь прогнившую крышу и изложил план, который вроде бы в итоге сработал. Семья откажется выдвигать обвинения против расследователей, заявив, что эвакуация была оказанной услугой и идеей самой счастливой фермы. Они скажут, что планировали распустить ферму, Поскольку фермер Грин старший больше не в состоянии ею управлять. К тому же фермерство изменилось до неузнаваемости и больше не являлось таким уж привлекательным бизнесом. Для того чтобы ферма начала приносить прибыль, кур пришлось бы завести раз в пять больше. Крошечная ферма вроде этой не в состоянии соперничать с крупными птицефабриками. Они скажут, что нарочно попросили расследователей освободить птичники и развести кур по приютам. Лишь тот расследователь, который поджег старейший птичник, действовал вопреки их пожеланиям, нарушил противопожарный кодекс и вместе с ним законы штата. Дил, которого они всегда ненавидели и которого считали ответственным за экстремизм Анабель, вот он и есть поджигатель, скажут они, и вот на него-то... Они хотят подать в суд. Кроме того, счастливая ферма Грина выдвинет дюжину обвинений против полицейского отделения города Алла, штата Йова, начиная с противоправного нанесения ущерба и заканчивая незаконным захватом, присвоением и уничтожением 900 тысяч единиц имущества компании. В итоге они в самом деле получили внушительную компенсацию за расплавленных по Божьему промыслу птиц. Во многом благодаря видео, которое смонтировал Джек. Сотни тысяч мертвых кур свалены в кучу на асфальтовом покрытии перед церковью. Прокурору города пришлось скрести по сусекам, чтобы выдвинуть хоть какие-то обвинения против расследователей. И в итоге получилось нечто нелепое вроде сопротивления аресту, вождение транспортного средства категории «Д» без соответствующих прав и разбрасывание мусора. Большинство из них отделались условным сроком, общественными работами или штрафом. Несколько месяцев после этого вдоль дорог попадались группы из бывших и действующих расследователей и работников приюта для животных. Они подбирали мусор и складывали его в серые пластиковые пакеты или стоя на четвереньках. пропалывали лесистую общественную землю разделительной полосы или рисовали разметку на парковке перед зданием суда. Одного только Дила обвинили в поджоге, за что он провел 29 дней в тюрьме, дожидаясь заседания суда, после чего обвинения с него сняли. Несоответствие его отпечатков следам пальцев оставленным на канистре с бензином и дверях сарая с оборудованием. То, что он зарекомендовал себя как несклонный к насилию и защитник прав животных, а также многочисленные свидетельские показания и превосходный адвокат. Все это сыграло ему на руку. К счастью, для семейства Гринов выплата страховки осуществлялась и без обвинительного приговора. Достаточно было подачи заявления в суд. Кливленд и Джейни Повезло меньше. Работодатель конфисковал у Кливленд принадлежащий компании телефон, обнаружил на нем фото и видео последних нескольких месяцев и выдвинул против обеих сотрудниц все мыслимые обвинения. Нарушение закона ЭГГЭК, взлом с проникновением, грабеж, предоставление ложной информации. Джейни приговорили к пяти годам лишения свободы и выпустили через два года, а Кливленд приговорили к десяти и выпустили через четыре с половиной. Интересно, чего ей еще от него надо? В суд он ходил в костюме и при галстуке. В тюрьму по воскресеньям тоже являлся в костюме и при галстуке. В субботу так и быть. отдал этому чмошнику. Надевал костюм всякий раз, когда она ходила отмечаться в полицию после досрочного освобождения. Настоял на том, чтобы ее сопровождать. Вообще во всем этом была задействована целая куча костюмов и галстуков. В костюме он знакомился с семьей чмошника. В новеньком с иголочки костюме был на ее свадьбе. Еще один пришлось купить, когда шел в банк переписывать на нее закладную. Один костюм надел в больницу, когда она рожала. Еще один — на похороны. Он все сделал. Он был отцом. И хоть бы кто спасибо сказал. Теперь, после всего этого, они снова вернулись в начальную точку. Она заперлась у себя в комнате, как в пятнадцать лет. И еду, которую он ей приносил, не ела, даже свое любимое. Ну ладно, курицу ей предлагать, конечно, не стоило. Тут он сглупил, поставил перед дверью прямо в лотке, в котором она продавалась, а рядом диет-колу. Нет, ну правда, раньше она такое очень любила. Постучался и пошел обратно к дивану. Откинулся на спинку. Из этого положения было видно, что коробка и напиток так и стоят на полу. Увидел, как дверь немного приоткрылась, оба предмета исчезли. И минуты не прошло, как дверь с грохотом распахнулась, коробка вылетела из комнаты и ударилась об стену. Да ядре нам, мама! Откуда ему было знать, чего она ест, а чего нет? И какого хрена было швыряться этим в стену? Ему что, всю жизнь разгребать бардак, который оставила после себя ее мать? Он вообще-то не по своей воле стал отцом. Это она явилась его искать и с тех пор не дает ему ни минуты покоя. «Ты должна есть!» — крикнул он. В ответ тишина. Он позвонил к Ливленд и оставил сообщение. «Не знаю, насколько это тебе интересно, но она тут решила уморить себя голодом». Он ринулся по коридору, остановился перед дверью. «Так, дорогуша, с меня хватит. Ты немедленно выйдешь». И все это уберешь. Да пошел ты, раздалось в ответ. Он был так разъярен, что принялся топтать курицу ногами. Всю дорогу до супермаркета сыпал ругательствами. Взял картофельные чипсы, соленые крендельки и пакетик мини-морковок. Сыпал ругательствами всю дорогу обратно. Осторожно обошел раздавленную курицу, поставил перед дверью бумажный пакет. Рядом приладил бутыль с водой, чтобы эта дурында не померла. Постучался. Ничего. «Даже не посмотришь, что я принес?» «Отвали!» — закричала она. «Там морковки!» — крикнул он с громким топотом, прошествовал обратно по коридору и грохнулся на диван. Когда он откинулся к спинке, бутыли и сумки перед дверью не было. Чуть позже принес мусорный пакет и губку, и привел стену в порядок. Пару дней спустя заявился ее муж, и он было решил, что спасен, но тут этот бессмысленный чудило с безумной прической присоединился к ней и выходил только для того, чтобы пописать и минуту постоять в коридоре, уронив свои нелепо длинные руки. Теперь, значит, надо кормить их обоих. Кливленд сказала ехать в Тако Бел. Это, вообще говоря, в четырнадцати милях от дома. Ну да ладно. Он справится. Джейни, вот увидишь! Закрыла лицо руками. Прошло уже три месяца. Не надо, сказала Джейни. В итоге выманить ее из комнаты удалось ни Зи и ни отцу. Зи все вздыхал, отец все орал. И одна только Кливленд настойчиво вбивала Джейни в голову здравый смысл. «Вот увидишь», — говорила она, — «будет еще». Она оторвала руки Джейни от лица. Сердце продолжает биться, хочешь ты этого или нет. Джейни не помнила, чтобы ее мать когда-нибудь такое говорила. Но она на собственном нелегком опыте уяснила, что это правда. Так что она расплакалась от злости и печали, но, наконец-то, вышла из комнаты. И да, Кливленд не ошиблась. Девочку назвали Алиф. Алиф воспитывали самые разные люди. Странный набор бывших расследователей, ее тес, шесть сестер Зи семьями, и ворчливый отец Джейни. Но по средам, после обеда, заботу об Олив брала на себя Кливленд. Сначала играла с ней на полу, а потом забирала из школы. Кливленд отважно позволяла Олив делать все, что угодно, даже то, что Кливленд не нравилось. Они идентифицировали насекомых на пашне, играли в шахматы в приюте для бездомных. Давали скрипичные концерты на улицах города. Собранные деньги перечислялись в организации, занимающиеся защитой животных. Конечно, она помогла Алиф сделать макет Солнечной системы из папье-маше, и они превратили гараж во вселенную с кометами и звездными системами. Я тебе не рассказывала о том, как мы с твоей бабушкой организовали группу? – задавала Кливленд вопрос, который. доносился до Джейни, работающую себя в кабинете. «Я играла на треугольнике. Выпримись, Алиф, — слышала Джейни. Сутулясь, революцию не разожжешь!» Джейни не прожила жизнь той девочки из Нью-Йорка. Она предпочла отправиться в Айову, предпочла там остаться, предпочла ездить с Кливленд по птицефермам, предпочла после тюрьмы объединиться с... Зи предпочла выйти из темной спальни на свет, чтобы попробовать заново. Она сама сочинила свою историю. Все-таки нашлась жизнь получше той, которой она лишилась. И это была жизнь, в которой решения остаются за ней. Джейни. Но впереди у Джейни Были и другие горести. Их в жизни всегда хватает. Однажды, когда ее отец состарится, они с Изии повезут его во Флориду. Алиф тогда уже уедет в колледж. Болезнь Альцгеймера успеет развиться довольно сильно, гораздо сильнее, чем двумя месяцами раньше, когда Джейни бронировала билеты. Она-то представляла себе как он сидит на песке в теплых солнечных лучах, рядом плещутся волны, а он уворачивается от них и ворчит, и Джейни с хохотом выбегает из воды и окатывает его фонтаном брызг. Но в действительности незнакомые ощущения вызывали у него страх и дискомфорт. Он даже через пять минут уже не мог вспомнить, что она говорила. И из комнаты выходил только для того, чтобы поесть. В последний день поездки им пришлось долго ждать в аэропорту. Ее отец-великан весь сжался от паники, не понимал, где он и с кем, не знал, как попадет домой. И Джейни было так больно, что она не могла на него смотреть. Зи сидел с ним рядом и снова и снова тихо повторял, наклонившись к самому его уху. Мы ездили на каникулы во Флориду. Ваша дочь тоже здесь. Мы возвращаемся домой, ждем самолета. Информация о рейсе. Прямо перед нами, вот на этом табло. Рейс 632, видите? Вылет в 11.15. До посадки еще сорок минут. И затуманенный взгляд ее отца впивался в экран. Каждый раз, когда его губы начинали шевелиться и производить какие-то звуки, Зи снова успокаивал его своей мантрой. «Мы ездили в отпуск. Мы чудесно провели время. Ваша дочь здесь. Видите? Информация о рейсе. Прямо перед вами. Рейс 632». Джейни прикусывала губу, потому что... Вопреки своему предсказанию, сделанному в тот самый первый вечер в доме отца, она все-таки научилась его любить. Некоторые умерли. Идешь через лес, смотришь, лежат на земле белые облачка. Ну, прямо подушки, вывернутые наизнанку. Одна кучка под деревом, другая в кустах. Они забирались друг на друга и нижних затаптывали. А потом вдруг — раз — и попадется целая компашка. Сразу несколько штук идут по дорожке, поклевывают корни, и за ними еще дюжина. Собрались под деревом и разбрасывают вокруг землю. Честно говоря, я удивилась, что стольким удалось выжить. Хотя, если вдуматься, мы их просто недооцениваем, этих цыпочек. Ведь их поколение за поколением взращивали в неволе. Эволюция на ускоренной перемотке. Вот они и стали генетически странными и в то же время очень сильными, приспособленными к самым невероятным и жутким испытаниям. Я про это в интернете прочитала. Например, они должны просто месяц за месяцем стоять на одном месте, и при этом у них легкие забиты пухом, а еще вынуждены переносить огромные дозы прививок. сенсорные перегрузки и депривацию. Должны ухитряться жить, как сельди в бочке, выдерживать яростные клевки сокамерниц. Еще им приходится быть устойчивыми к болезням, сносить жестокость, шум, панику и схитриться не умереть от разрыва сердца. Многие из них как раз от этого умирают. Да, эти птицы практически радиоактивны, если вы понимаете, о чем я. В некотором смысле суперптицы. Так что да, я знала, что они там, видела их за окном, живых и мертвых. Но ничего не стала предпринимать, никому про них не рассказала, проигнорировала их появление, соврала. Я подумала, с одной стороны, они, конечно, не приучены сами искать себе пищу, это против них, но с другой стороны Во время линьки их ведь переводили на низкокалорийную диету. Будь у них обоняние, они бы обнаружили реку, которая тут у нас делает поворот, а над ней берега, полные насекомых и насквозь пропитанные водой. С одной стороны, у них ноль опыта в том, чтобы спасаться от хищников. Куры, продолговатые мячики перьев и плоти, и по сравнению с большинством других птиц, бит у них какой-то промокший. По деревьям карабкаются с трудом, дерутся тоже не очень. Летают на расстоянии нескольких футов. Лучше всего умеют ходить, безрезультатно хлопать крыльями и изображать ветряную мельницу, бегая по земле. Но за них то, что в этом лесу долго и неистово охотились. Целая армия убийцы истоптала здесь землю вдоль и поперек, уничтожая все теплокровное и хладнокровное на своем пути. Так что всякую живность, за исключением разве что случайной белки и нескольких ласточек, из здешних деревьев повытрясли десятки лет назад. К тому же вы не представляете, как быстро включаются инстинкты. Через 2-3 дня они уже неуклюже взлетали на деревья, спали на ветвях. Да, я бы сказала, положение их было опаснее, чем может показаться на первый взгляд. Я с любопытством ждала, чем все закончится. Против них то, что есть люди. У животных в соперничестве с нами нет ни единого шанса. Мы убиваем все живое, не сходя с места, где угодно и кого угодно. И у нас всегда найдется сколько угодно оправданий. Против них то, что любой лесничий, который сюда заглянет, не говоря уже о мирных гражданах, принимающих конституционные законы национальных парков, конечно, заметят десятки тысяч кур. Люди чертовски ненаблюдательные, косоглазые арабы, но такое количество кур даже они не прозевают. Но за них то, что по счастливому стечению обстоятельств граница национального парка проходит вдоль территории площадью в 40 квадратных миль, которая 30 лет назад из-за утечки химических отходов была объявлена непригодной для жизни и на ближайшие тысячелетия закрыто для посещения. И хотя конкретно этот кусочек леса вроде бы находится за пределами зараженной области, это спорный вопрос, находится он за пределами или нет. Никому не захотелось его покупать и вообще приближаться к нему. Вот почему он стал национальным парком. А я оказалась здесь и вынуждена была признать тот печальный непоправимый факт, что начальство меня ни в грош не ставит. Посетители ведь сюда вообще не заглядывают. Видимо, из-за так называемой незараженности здешних мест я страдаю сонливостью, головными болями и потерей ориентации. Вообще, сначала, увидев кур, я даже подумала, что это галлюцинация. Кстати, интересное наблюдение. Оказывается, они превосходно лазают по деревьям, Стоит им только сообразить, как это делается. Я сама видела. Несколько штук раскачивались на нижних ветках, а потом выныривали из них, раздвигая листву. Браво! Против них то, что существует зима. За них то, что тогда была весна. Против них то, что была весна, а если и есть такое время... когда людям нипочем химическое заражение и его потенциальное осложнение в виде рака и врожденных аномалий у младенцев, то это как раз оно, время, когда людей выпускают наружу. Закур — местная экономика и печальные последствия ее краха. В тот год штат объявил себя банкротом. В Сенате проголосовали за сокращение пособий, пенсий, часов работы библиотек — И что особенно важно для кур — финансирование государственных парков. Все национальные парки были в связи с этим закрыты на неопределенный срок. Этой весной люди не станут приезжать сюда в поисках развлечений выходного дня. Никаких тебе пешеходных экскурсий, арахисовых карамелек в информационном центре, никаких презентаций в Powerpoint на тему камней. Ну, у нас... И так почти ничего не было с этим заражением. Против них то, что, несмотря на закрытие парка, государство все равно нанимает независимых лесников для присмотра и минимального ухода. Конечно, им не уберечь тропинки от нашествия веток и кустов и не запретить природе взять то, что ей принадлежит по праву. На такое требуется целая команда смотрителей, но они могут время от времени проезжать через парк на машине и следить за тем, чтобы его не захватили вандалы или курицы. Казалось бы, здешний лесничий не мог не заметить десятков тысяч кур, но за них было то, что лесничим на данном участке оказалась я. А я к этому моменту уже совершенно отбилась от рук. Меня достало быть посредницей в нездоровых отношениях людей и природы, Пошли бы они куда подальше. Всю свою юность и ранние годы взрослой жизни я стремилась заполучить должность главного лесничего. И, во-первых, ну, это просто какая-то злая шутка, мне выделили зараженный лес без животных. А во-вторых, за год парку урезали бюджет. Немногочисленные оставшиеся смельчаки-лесники и волонтеры сбежали, и я осталась одна. Поэтому за куриц то, что я, вопреки должностным обязанностям, не проезжала каждый день через выделенный мне кусок леса по форме, напоминающей амебу, и расположенной таким образом, чтобы отгораживать зону заражения и выступать в роли буфера. Вместо этого я сидела в своем лесничьем автоприцепе и смотрела бесконечные телешоу. Все сезоны всех сериалов, о каких когда-либо слышала. Раньше мне это было недоступно. Я выросла в семье библиотекаря и учителя истории. Обе профессии такие же замечательные и близкие к исчезновению, как моя собственная. И поэтому мои детские годы прошли в строжайшем режиме ограничения экранного времени. Мимо меня прошли все явления массовой культуры, необходимые для социально полноценного детства. И в юности я продолжила эту традицию уже из чувства долга. Но теперь, за несколько недель до того, как объявились куры, решила, что эти парковые мудилы могут идти в жопу, а я буду наверстывать все, что упустилось телесериалами. Сначала я смотрела от скуки и одиночества, но постепенно... маленький сияющий иллюминатор начал доставлять мне радость конечно настоящего телевизора у меня не было государство не оснащает лесничьи прицепы телевизорами но зато у меня был интернет которым им пришлось меня обеспечить потому что связь в лесу нестабильная а мне же надо отправлять им отчеты по электронной почте так что у меня был доступ к сотням тысячам сериалов про межпланетные войны про людей, которые хотят пожениться, про то, каково это быть чернокожим водителем, про таких, кто прыгает со скал и запрыгивает в машины, про собак и про зомби, про Францию. Еще было порно. Оно выбило меня из колеи на неделю, пока я не переключилась на отдельный жанр выступлений комиков, рассказывающих про собственный неудачный секс, про то, как плохо ему удается воспитывать своих детей. и про то как нелепо быть шутником в мире который не понимает шуток до меня начало наконец доходить почему люди стремглав летят с работы домой чтобы поскорее усесться в это свечение подставить лица разноцветным осколкам чтобы комната темнела и светлела не в ответ на ежедневное встряхивание земли а ежечасно в ответ на встряску телевизора я устанавливала выделенный государством ноутбук себе на колени так, чтобы шоу разворачивалось прямо у меня перед носом. В каких-то двух футах. И это гораздо лучше, чем когда телевизор стоит на другой стороне комнаты со скучным и безнадежным пространством реал-лайф, отделяющим человека от плазменного экрана. Комната меркла и исчезала. И мне казалось, что я там, с ними, сама участвую в событиях серии. Да, мне приходилось ежедневно отсылать отчеты о плачевном состоянии национального парка. Я заполняла онлайн-бланки отчетов и одновременно на другой половине экрана смотрела сериалы. Идеальный расклад, потому что ни одна телепередача, какой бы хорошей она ни была, и как бы сильно я не переживала за персонажей, не занимала больше 70% моего внимания. А обычно и того меньше. И, честно говоря, разве не так же бывает с увлекательными вещами, которые происходят с нами в реал-лайф? Отчет сериал, сериал, «Сообща» брали на себя примерно 90% моего внимания, и таким образом оставалось всего 10%, которые одиноко развивались на ветру, вынуждали меня думать так, что мысли бешено кружились в голове, то в страхе, то в ярости. Кто вообще сказал, что ощущения от увиденного на телеэкране менее реальны, чем ощущения от увиденного за пределами телеэкрана? Если телевизор вызывает те же эмоции, печаль, томление, ярость, и если эмоции эти искренние, а сил на них, честно говоря, затрачивается ни хреново меньше, то почему бы им тоже не считаться? Ведь в реал лайф люди от нас уходят и нарушают обещания с меньшими церемониями, чем на экране, разве нет? В общем, теперь вы понимаете, в каком состоянии я была, когда появились суперкуры? Время от времени отрывала взгляд от ноутбука и обнаруживала, что комната вокруг меня по-прежнему существует. Видела сквозь грязное окно над кушеткой, на которой лежало, что зелень становится зеленее, свет приглушается, тьма опускается, свет возвращается. И снова переводила взгляд на экран. И вот в один прекрасный день я выглянула в окно и увидела курочек. которые с важным видом расхаживали и что-то там клевали. «Что за хрень?» — подумала я о курице. И снова уткнулась в сериал. Вообще даже не стала брать в голову. Несколько часов спустя снова выглянула в окно и увидела еще больше куриц. Сотни! Не переставая смотреть сериал про женщин-вампиров, в нем немыслимое количество серий, я обеспечена на месяцы вперед. Заглянула в интернет. и сразу наткнулась на новость про целую куриную ферму, которую очистили защитники животных. Интересно, кто-нибудь в курсе, что часть кур они высадили тут у меня? Почему же никто так и не приехал их искать? А я вам скажу, почему. Потому что я сообщила им, что все куры умерли. Без серьезной надобности в эти края кому ж охота приезжать, ассоциация лесников написала мне и спросила, «Не попадались ли мне на глаза домашние белые куры Легорны?» Я выглянула в окно, посмотрела на компашку птиц, собравшуюся вокруг вареного коричневого риса, которого я там им навалила. «Да, попадались», — написала я в ответ. И в первый же день все передохли. Возможно, из-за зараженного воздуха. Я сложила их в мешок и закопала. Еще добавила, чтобы им не вздумалось приехать. Кстати, головная боль все никак не проходит. И еще, не могли бы вы положить немного денег на счет? Продукты почти закончились. Тем временем за стеной трейлера Суперкурицы носились туда-сюда. Даже местные мальчишки, которые теоретически могли заявиться, выискивая, кого бы помучить, туда они совались. В наши дни их куда больше интересовали геройские подвиги на Оксикадоне. Ну, вы знаете. Куры устраивали себе гнезда, несли яйца, так что им тут тоже было нормально. Через несколько дней я гуляла по лесу и смотрела на куры и их яйца. Немыслимое количество яиц. Яйца повсюду. Я подумала, круто, может, у меня скоро будут цыплята? Может, целое новое поколение кур зарождается прямо здесь, в моем радиоактивном лесу? И тут до меня дошло. Подождите, а петухов-то нет? Разве куриные яйца не надо оплодотворять? Я погуглила. Ну да, чтобы получились цыплята, кур нужно трахать. Я продолжала изучать этот вопрос, пока писала отчеты и смотрела третий сезон вампирского сериала, который к этому моменту требовал уже только 30% моего внимания. Потом посмотрела восьмой сезон сериала про больницу, 20%. Потом сериал про пожарного. Суперспособностями суперспособностями 40%. И стала думать, а ведь это серьезная помеха. Отсутствие петуха. Не просто помеха, а вообще тупик. Все эти яйца не будут оплодотворяться. Десятки тысяч кур, каждая раз в 32 часа, сносят яйцо, согласно информации на сайте Союза производителей яиц. К тому же сейчас весна. Идеальное время. Только вот нет, ничего не выйдет. Технически невыполнимо, если, конечно, не понадеяться на непорочное зачатие, о котором люди как-то уже давно не слышали. Правда, в ходе интернет-поисков я обнаружила, одновременно просматривая четвертый сезон сериала про семью, которая целыми днями сидит на диване, 10%, что курица может сменить пол с женского на мужской. «Курица может стать петухом!» Это происходит в одном случае из десяти тысяч. Курица отращивает себе гребешок на голове и начинает кукарекать. Зачем они это делают? Я не знаю. Это наверняка о чем-нибудь договорит. Но петухи-транссексуалы не производят сперму, так что оплодотворить курицу они не могут. Нет, отсутствие спермы загубит все их шансы на победу. Мне это не нравилось. Это был какой-то уж совсем несправедливый довод против. А кроме того, ведь эти суперкуры наверняка не захотят сидеть на яйцах. Их так воспитали. Выводили их для того, чтобы они сами себя извели. Люди круто их отымели. Я видела их вдалеке. Следила за ними в бинокль. Одновременно включив второй сезон сериала про семью с больными детьми, которые с каждой серии чувствовали себя все лучше и лучше. восемь процентов. В общем, я почти ничего и не сделала, только это. Человеческий разум склонен действовать, хоть нам и нравится делать вид, будто разуму свойственна инерция. Вы даже не представляете, насколько легко купить петухов. Нажимаешь на кнопку во время заключительных титров сериала про бомбы, которые взрываются в пустынях или под водой, 25%. Сама вывоз — В ближайший рабочий день я заказала две дюжины. Пришлось согласиться с положениями и условиями покупки, которые включали в себя обещание, что я не стану использовать петухов в боях против друг друга. С фермы позвонили на следующее утро и сказали, что можно приезжать и забирать их. Я впервые за целый месяц поехала в город на фругончике собственности национального парка, затарилась кормом, и покатила на ферму в часе езды. Старик-работник помог мне погрузить ящики с птицами в кузов. Каждый петух сидел в отдельном отсеке, подвое на ящик, и между ними перегородка. Вернувшись в парк, я выгрузила ящики на землю, но не стала сразу открывать, призадумалась. Ведь и с петухами вся надежда была только на человеческую ошибку. Люди уже столько ошибались, что, наверное, смешно было ждать, Что они и тут ошибутся, но, с другой стороны, и в то, что они не совершат еще чертову прорву новых ошибок, тоже не верилось. Вся надежда была на то, что люди все-таки не справились с задачей отучить этих птиц высиживать яйца, что подавленный ген оживет, утвердится в курице, ведь вот она здесь живая и невредимая, и вскоре встретится с петухом. И, возможно, эти двое обнаружат. Друг в друге много общего, и, может, им захочется чего-то большего, чем просто дружба, и они станут мечтать о прекрасном, о любви или, по меньшей мере, о сексуальном или биологическом удовлетворении. Вся надежда была на то, что примитивный ген окажется сильным, сильнее, чем люди, и что курица все-таки станет сидеть на яйцах. Ни день, и ни два, а долго. Потому что ей захочется это прожить. Захочется создавать, вскармливать, заботиться, защищать, во что бы то ни стало оставаться рядом. Захочется привозмочь все, что с ней сделали люди. И она будет сидеть и деловито ковыряться в гнезде, дергать кусочки веточек и листиков вокруг себя. выхватывать букашек, нежно переворачивать яйца. А остальные куры станут с интересом наблюдать за ней и завидовать. И вскоре в них тоже что-то шевельнется. И тогда они начнут повторять за ней. И через несколько дней услышат, как в них самих кто-то просыпается. И будут так этим тронуты, что затянут древнюю песню щебетания, которую куры всегда поют своим эмбрионам. и эмбрионы запоют им в ответ. И нам никогда не понять, как они обмениваются информацией посредством этой музыки, потому что, какими бы умными мы себя не считали, самые простые вещи для нас по-прежнему за семью печатями. Да, наверное, шансов было маловато, но все-таки побольше, чем у первоначального спонтанного зарождения жизни, сколько там миллионов лет назад оно произошло. И побольше, чем у ежедневных обыденных случайностей, которые нас окружают, побольше, чем у спермы, что плывет по каналам, у генов, которые мутируют и все такое, побольше, чем у эволюции животных, людей и не людей. Я не дала себе времени передумать, запретила себе взвешивать шансы и устранять помехи, и вместо этого просто позволила курам довериться превратностям судьбы, а не превратностям человека. Я открыла клетки и стала выпускать петухов одного за другим. Они осторожно высовывали головы, кудахтали, робко шагнули в деревья.